И вот именно тот, что махал Ратибору рукой, идёт к его столу всё с той же улыбочкой. Двое других идут за ним, мотая цепочки и ухмыляясь. Юноша, бросив на этих господ взгляд, возвращается к своей трапезе и при помощи куска мацы заканчивает с отличным соусом из-под мидий. А подошедший красавец с хорошими зубами и толстой тяжелой цепью из золота без спроса садится за стол к шинобе прямо напротив него и, обращаясь к одному из своих спутников, говорит с притворным удивлением. «Мойша, а ты говорил, что этот полный кадохис, ничтожный человек, обгадится, как только мы появимся. А он вон как, сидит спокойно, кушает, даже ухом не повел в нашу сторону и он добавляет с поддельным уважением. — А как ты думал? — Синоби! — Ой, Рудольф, ну я тебя умоляю! — высокомерно морщится один из спутников говорившего, продолжая крутить цепочку на пальце. Шмендрик, мелкий, хилый, убогий, просто делает лицо, а сам уж за своими очками, мыргает глазами и думает, как бы отплыть отсюда без звездюлей и сныкаться живым в окрестных болотах. А быстрым и незаметным движением руки на всякий случай под столом проверяет, на месте ли его в Экидзасе, а после спокойно отодвигает от себя пустую тарелку из-под мидий и вовсе не спешит вступить в дискуссию с прибывшими господами. Мало того, в этот момент в дверях кухни появляется официант Вася с большой тарелкой, на которой среди зелёных стеблей укропа лежит большой красный лобстер с уже разрезанным панцирем. Расторопный гой Вася, выскочив с кухни, увидел у стола своего клиента неприятных людей и встал как вкопанный, не решаясь продолжить движение. Заметив это, свиньин призывно поднял руку, давая понять официанту, «Да-да, я готов продолжить ужин. Несите, несите сюда моего прекрасного лобстера». И тогда официант с опаской, но все же решил приблизиться к столу. И на всякий случай поклонившись опасным господам, с молниеносной быстротой поставил блюдо перед Ратибором и, схватив грязные тарелки, исчез. А Шиноби... Пододвинув тарелку к себе поближе, с видимым удовольствием понюхал блюдо и, уобнувшись, стал отодвигать в сторону от лобстера стебельки укропа. Опасные господа теперь уже с некоторым недоумением глядели на него. Они не понимали, как может какой-то залетный фраер, пусть даже и шиноби, держать перед ними такой форс и нисколько не волноваться от их опасного соседства. И тут свиньин, оторвавшись от своего лобстера, вдруг говорит тому, кто уселся перед ним. «Друг мой, настало время позиции нам с вами прояснить, во избежании ошибок глупых, что могут и бедою обернуться». «Да?» — со скепсисом спрашивает тот, кого товарищ называл Рудольфом, и добавляет снисходительно. «Ну давай, проясняй». «Представиться хочу я сразу. Шинобия». «Зовут меня Свиньин. «Свиньим! Ха!» — успел вставить тот из пришедших, что до сих пор молчал. «А чего ты с таким погонялом не удавился-то?» Но Ратибор на него даже не взглянул и продолжил, обращая свою речь к тому, кто сидел с ним за столом. «Я в Кобринское прибыл по делам, и те дела касаются мамаши, вашей госпожи». «Я облечен доверием высоким, дом Гурвиц в вашем крае представлять. Посланник я». «Да вы уж это поняли и сами, по вашему лицу мне видно. Бумаги, что мой статус подтвердят, мной переданы Бляхеру сегодня, и он пообещал аудиенцию у мамы Эндельман со всей скоростью возможной мне устроить». И если кто, альтернативно одаренный, вдруг пальцем вздумает меня коснуться, то из самозащиты самозащитой имею право я убить того на месте. И, как известно всем, посланцы не подсудны. Наверное, и вы о том слыхали. Тут Ратибор развел руками. Ну что, вам нужно еще что-то рассказать? И так как ему не ответили, уточнил вслух. «Теперь за ужин я могу приняться? Или у вас, Рудольф, еще вопросы есть?» И тут тот человек, который удивлялся, отчего свиньин с такой фамилией не повесился, и говорит в высшей мере пренебрежительно. «Рудольф, да это Мамзар!» Незаконно рожденный, мошенник, обмачек, конкретный. «Он гонит! По его морде, видать, что гонит! Пусть ксиву покажет, что он здесь от гурвицев. А так-то без ксивы. Любой галимый пишер. Сопляк, трус, человек с непроизвольным мочеиспусканием. Всякое такое тарахтеть будет, когда его подтянут на ответ. Но Рудольф, не взглянув на товарища, лишь бросил короткое. «Яша, ша!» Он не отводил внимательных глаз от Шиноби и поинтересовался. «А вот тут недалеко, в суйде,. Один из ваших из Шиноби, одного моего товарища, вчера, кажется, сильно подранил. Не знаешь, кто это был? Конечно, знаю. Как же мне не знать? Баклана пьяного в трактире стрёмном я наказал вчера за борзость. Друзья его Абрамом называли, просили успокоиться немного. Но дурень в кураже хмельном, всё в драку лес упорно. И правила простейшего не знал, за что и поплатился быстро. Отвечал свиньин со вздохом. «И какого же он правила не знал?» Мрачно поинтересовался Рудольф. «То правило совсем простое, и так оно звучит. Коль у шиноби ты копье отнять собрался, Хоть шутки ради, хоть в обогащении, Того шиноби прежде умертви. Живой шиноби за свое копье убьет, не думая, Ни медля, ни секунды. Из всех шиноби слыл я самым добрым. Абраму дурака я убивать не стал, лишь поучил, и пусть доволен будет, что лёгкой наукой обошёлся. — Лёгкой наукой? — фыркнул Яша с негодованием. — Да его трясёт, говорят так, что смотреть страшно, в него водку вливать не успевают. И повторил с холодом. — Лёгкой наукой! — Он будет жить и сильно поумнеет, — пообещал молодой человек. «Полнеет! Наша мражка!» «Ну, допустим!» Нехотя согласился Рудольф, все так же сверляр Этибора взглядом. «А что насчет Кубинского скажешь?» Тут Шиноби сделал вид, что удивляется. «Насчет Кубинского? Мне нечего сказать. К нему я отношения не имею. Ну, разве что знакомы с ним немного. Опасными местами пробирались. И в тех местах нас познакомил зомби. И как знакомство наше состоялось, я заключил контракт с ним на охрану. Но тот контракт уже истёк, и ныне сам за себя Кубинский отвечает. «Ты чего, того зомби замочил, что ли?» На сей раз интересовался Мыша, и в его вопросе слышалось удивление. «По счастью, мне сражаться не пришлось. Тот зомби по болотам шлялся долго. Кальмары обглодали ему ноги, и он едва ходил, едва стоять мог. Как только это понял я, так сразу Кубинского я вывел из низины, где караван его в миазмах задыхался. Тут свиньин и закончил рассказ. И как сюда пришли, так по условию все договоры наши прекратились. Теперь же дожидаюсь я уплаты по векселю, что мне Кубинский выдал. — И сколько он тебе должен по этому векселю? — интересуется Моисей, продолжая вертеть цепочку на пальцы. На этот простой вопрос юный Шиноби лишь улыбнулся Моисею. «А тебе-то это зачем, дорогуша?» А вот Рудольфа интересовал совсем другой вопрос, более важный. «А по какому делу ты сюда приехал, от мамаши Гурвиц?» На сей вопрос ответить не смогу я. «О том, спросить вам лучше у Бляхера, домоуправа. Он даст, уверен я, развернутый ответ. Останетесь, вы, думаю, довольны». С едва уловимым сарказмом ответил ему Ратибор. Рудольф уловил этот сарказм и покачал головой, покачал многообещающе. «Ну-ну, давай-давай, загребай дальше, фраер!» А потом и говорит молодому человеку, вставая из-за стола. «Пока ты тут дела мамаши решаешь? Ладно. Но когда ты тут у нас появишься без этих, ксив от мамаши Гурвиц, Продолжать он не стал, а просто многозначительно постучал указательным пальцем по краю стола. И уже сделал пару шагов к выходу. Уже его товарищи пошли за ним. Как он вдруг остановился и, будто бы вспомнив, произнес. «Да, кстати, увидишь Кубинского, скажи, что как только он выползет из-за забора поместья, я ему за его поганый язык обрезание сделаю!» И добавил чуть погодя. «Без наркоза!» «Я пожелание ваше в точности исполню, в том, можете не сомневаться даже, все передам ему при встрече слово в слово», — обещал Рудольфу Шиноби. И, убедившись, что тот со своими друзьями, не попрощавшись, уходит, с удовольствием принялся за лобстера.